18. Возвращение. Везель первым заметил, что стены локуса покрылись многочисленными прямыми вертикальными трещинами. "Эй, что происходит?" удивлённый в то же время испуганно воскликнул он. "Все к кубу!" приказал голос. "Быстрее, прижмитесь к нему плотнее". Везель и Джой подтащили куб у Берга, всё ещё находившийся в забытии. Стены локуса распались, множство треугольных призм с зеркальными гранями зажаты между полом и потолком. выдвинулись из стен, заполнив собой зал. Громыхнов отлетела в сторону валявшаяся на полу рука механика. Стремительно перемещаясь с места на место, меняясь местами, едва не сталкиваясь друг с другом, зеркальные призмы при этом еще и быстро вращались, каждая вокруг своей вертикальной оси. Все происходило в полной тишине, что только усиловало впечатление нереальности и отсутствия какого-либо смысла в этой зеркальной круговерте. А в бесконечном мелькании серебристых полос, на которых то и дело вспыхивали отблески яркого света, у людей зеребило в глазах. Зеркальные призмы вращались как безумные. Казалось, они вот-вот сорвутся с оси, столкнувшись разлететься миллионами сверкающих осколков. Видел я уже такой аттракцион, прикрыв глаза ладонью, сказал Киванов. И особой радости он мне в тот раз не доставил. Что всё это значит, спросил Везель. Локус производит перенастройку своих систем, ответил голос. Джой посмотрел на лицо Кийска, похожее на гипсовую маску. "Ему удалось?" тихо спросил он, пытаясь взглядом отыскать в окружающем пространстве место, где мог бы сейчас находиться голос. Киванов протиснулся поближе к Кийску и с беспокойством потрогал его холодную руку. "Голос от работы Кийска? Я не могу ответить на этот вопрос со 100% уверенностью", сказал голос. "Но другой возможности лично я просто не вижу".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 Поскользнувшись на гладком полу, едва не упав, он ударился плечом о стену. "Борис", окликнул его голос. "Механиков больше нет". Отказываясь верить его словам, Киванов осторожно выглянул в проход. Коридор был тёмен и, следовательно, пуст. "Куда же они подевались?" опустив гравий мёт, растерянно произнёс Борис. "Должно быть, лабиринт увёл их каким-то другим путём", сказал голос. "Теперь они уже не имеют власти над ним". Досадно, покачал головой Киванов, в котором вдруг вернулось его обычное игривое настроение. Где же мы теперь сыщем головы, которые обещали прислать Икару? Борис вернулся к Кубу, и снова посмотрел на Кийска. Что с ним происходит? в ужасе воскликнул он. Волосы на голове Кийска в одном мгновении скрутились словно опалённые огнём, сделавшись похожими на серую мочалку. В лицо и руки покрылись алыми пятнами свежих ожогов. Секунды падали медленно, словно цепляясь одна за другую, растягиваясь в минуты, которые в свою очередь превращались в часы. И вдруг лицо Кииска дрогнуло. С него спала заледенелая неподвижность. По коже пробежала волна мгновенно сменяющих одно другое мелких мимических движений. Кииск приоткрыл глаза и сразу же, подняв руку, закрыл их ладонью от кажущегося нестерпимо ярким света. "Ива, это ты?" радостно воскликнул Борис. "По крайней мере, какая-то часть меня" Хрепловатым, словно сосна голосом, ответил киск. «Черт, ну и яркий же у вас здесь свет», — ворчливо заметил он. «Ну, рассказывай, что там?» — потребовал Борис. «Потом», — вяло махнул рукой киск. «Ты же весь обгоревший, чертяка!» Никак не мог унять радостного возбуждения киванов. «Пожар, что ли, тушил?» «Наоборот, устроил пожар», — ответил киск. «Как у меня получилось?» «Ты сделал все как надо», — ответил голос. «Отлично», — без особой радости произнес киск, поднимаясь на ноги. Вам здесь тоже скучать не приходилось, сказал он, заметив на полу раздавленных пауков и оторванный руку механика. Что с толком? Механик раздробил ему плечо, сказал Джой. Сейчас он просто спит. Я не успел ещё закончить работу, когда началась перестройка локуса. Оперевшись о подлокотники, Киск тяжело поднялся из ниши в центре чёрного куба и, медленно сам ещё плохо понимая, для чего он это делает, подошёл к светящейся стене локуса. "Ива", негромко окликнул его Киванов. Кииск словно не услышал своего имени. Он поднял руку и приложил ладонь к стене. Точь-в-точь же по стене прошли две вертикальные трещины. Выдвинувшись из стены зеркальная призма сделала полуоборот и остановилась. В той её грани, что была обращена сейчас в сторону зала, открылась небольшая прямоугольная ячейка. Заглянув в неё, Кииск увидел поблёскивающий штатив, в котором стояла только одна матрица. Кииск осторожно взял матрицу двумя пальцами и вынул её из ячейки. Зеркальная призма вновь пришла в движение и, совершив, не спеша оборот вокруг своей оси, заняла свое место в стене. Киск зажал матрицу в кулаке. Ему показалось, что она все еще хранила в себе тепло его руки, которое сжимало ее, когда он находился в сети локуса. Обернувшись, Киск посмотрел на своих спутников. «Ну что ж», — сказал он, — «если мы закончили все свои дела, можно возвращаться?» «Куда?» — спросил Везель. «Ты у меня это спрашиваешь?» — удивленно подняла паленые брови Киск.